Пролог Блейн. Загадай мне загадку, попросил Блейн. Да пошел ты, ответил Роланд, не повышая голоса. Что ты сказал? В своем изумлении голос Большого Блейна стал на удивление схож с голосом его близнеца. Я тебя послал, пояснил Роланд. Но если это выражение ставит тебя в тупик, Блейн, растолкую. Нет. Мой ответ нет. Блейн долго-долго не реагировал, а ответил уже не словами. Стены, пол, потолок начали исчезать, растворяться. В 10 секунд салон для баронов вновь перестал существовать. Теперь они летели сквозь горную гряду, которую видели на горизонте серовато-стальные пики надвигались на них с убийственной скоростью, потом оставались позади, уступая место бесплодным долинам, по которым словно степные черепахи ползали громадные жуки. Роланд вроде бы увидел гигантскую змею, внезапно выползшую из зева пещеры. Она схватила одного из жуков и утащила в свое логово. Никогда в жизни Роланд не видел ни таких существ, ни такого ландшафта, и по коже у него побежали мурашки. Блейн должно быть перенес их в другой мир. Может нам сойти здесь, задумчиво произнес Блейн, но под кажущимся спокойствием стрелок уловил едва сдерживаемую ярость. Почему нет? с нарочитым безразличием ответил он. Лицо Эдди перекосило от страха. «Что ты задумал?» — вымолвил он одними губами. Роланд не отреагировал. Он не мог позволить себе отвлекаться по пустякам и прекрасно знал, что задумал. «Ты грубый и наглый», — заявил Блейн. «Ты, возможно, полагаешь эти черты характера достоинствами, а я — нет». «При необходимости я могу быть гораздо грубее». Роланд из Гилиады рассыпил руки и медленно поднялся. Стоял как бы и ни на чем, расставив ноги, правой рукой упираясь в бедро, левой обхватив сандалового дерева рукоятку револьвера. В такой позе ему приходилось стоять много раз на пыльных улицах сотен забытых городков, в десятках каменистых каньонов, щедро обогрённых человеческой кровью в бесчисленных темных салунах, где пахнет пивом и подгоревшим маслом. Очередная стычка с очередным противником. Ничего больше, но и это немало. Все те же Кхев, Ка и Катет. Стычки эти составляли основу его жизни, и являлись той осью, вокруг которой вращалась его Ка. А то, что сразиться предстояло словами, а не пулями, значения не имело. Все равно речь шла о жизни, то ли он на щите, то ли со щитом. Запах смерти витал в воздухе, точно так же на болоте воняет гнилью. А потом накатила волна боевой ярости, как обычно, и он потерял контроль над собой. «Я могу назвать тебя бесчувственной, безмозглой, придурковатой машиной». Могу назвать глупым, бестолковым существом, у которого не больше здравого смысла, чем у завывания зимнего ветра в дупле дерева. «Прекрати!» Роланд продолжал тем же ровным тоном, словно и не услышал Блейна. «Таких, как ты, Эдди называют железками. Не будь ты ею, я бы мог кое-чего добавить». «Я далеко не какая-то там. Я мог бы назвать тебя, к примеру, членососом, но у тебя нет рта. Я мог бы сказать, что ты гажа самого гадкого нищего, который когда-либо ползал по самой мерзкой улице мироздания. Но у тебя нет колен, на которых ползают. Тебе никогда не упасть на них. Тебе не постичь человеческого недостатка, зовущегося милосердием». Я мог бы даже сказать, что ты трахал свою мать, если бы она у тебя была. Роланд умолк на мгновение, чтобы перевести дух. Эдди Сюзанна и Джейк затаили дыхание. Гробовое молчание Блейна Мона окутывало, душило их. «Я могу назвать тебя вероломным существом, позволившим покончить с собой своей единственной подруги, трусом, радующимся мучениям глупцов и убийству невинных, растерявшимся и писклявым механическим гоблином, который «Приказываю тебе прекратить, а не то я убью вас всех прямо здесь». Глаза Роланда сверкнули таким неистовым синим светом, что Эдди отпрянул. Рядом махнули Джейк и Сюзанна. «Убей, если хочешь, но ты мне не указ!» — проревел Стрелок. «Ты забыл лица тех, кто создал тебя! Так что теперь или убей нас, или молчи и слушай меня! Роланда из Гелиада, сына Стивена, Стрелка, властителя древних земель!» «Я не для того шел все эти мили и все эти годы, чтобы слушать твой детский лепет. Ты меня понял? Так что слушай меня!» Мгновение стояла абсолютная тишина. Никто не смел вдохнуть. Роланд смотрел прямо перед собой, гордо подняв голову, с рукой на рукоятке револьвера. Сюзанна Дин поднесла руку к рту и ощупала пальцами изогнувшиеся в улыбке губы. Так женщина иной раз ощупывает новый, еще непривычный предмет туалета, ну, скажем, шляпку, чтобы убедиться, хорошо ли сидит. Она боялась, что наступил последний миг ее жизни, но в сердце в этот момент доминировал не страх, а гордость. Скосив взгляд, она увидела, что Эдди во все глаза смотрит на Роланда и тоже улыбается. А уж на лице Джейка читался откровенный восторг. Скажи ему, выдохнул Джейк, пни ему под зад, так его. Ты бы лучше прислушался к его словам, поддакнул Эдди. Ему действительно наплевать, Блейн. Не зря же его прозвали бешеный пес из Гилиада. После долгой-долгой паузы Блейн спросил. «Они так звали тебя, Роланд, сын Стивена?» «Возможно», — спокойно ответил Роланд, стоя в разреженном воздухе над безжизненными холмами. «Ну какой мне от вас прок, если вы не хотите загадывать загадки?» — спросил Блейн. Теперь он говорил голосом дующегося обиженного ребенка, которому родители разрешили засидеться допоздна и не уложили в постель. «Я не говорил, что мы не хотим». «Не говорил?» — недоуменно переспросил Блейн. «Я не понимаю. Однако анализ голосовых модуляций подтверждает рациональность сказанного. Объясни». «Ты сказал, что хочешь услышать загадки немедленно. В этом я тебе отказал. В своем нетерпении ты повел себя неподобающим образом». «Я не понимаю. Ты мне нагрубил. Это ты понимаешь?» Вновь долгая-долгая пауза. В последние столетия компьютер сталкивался лишь с невежеством, забвением, и идолопоклонством, и уже запамятовал, что есть обычное человеческое мужество. «Если я нагрубил тебе, извини», — послышалось наконец. Извинения принимаются, Блейн, но есть более серьезная проблема. Объясни. Восстанови стены, и я объясню. Роланд уселся в кресло, словно о дальнейших препирательствах и перспективе мгновенной смерти речь уже не шла. Блейн подчинился. Стены потеряли прозрачность, кошмарный пейзаж исчез. Зеленая лампочка на схеме маршрута мигала рядом с кружком с надписью Кэндлтон. Хорошо, кивнул Роланд. Грубость можно простить, Блейн. Так меня учили в юности. Но меня также учили, что глупости нет прощения. И в чем же проявилась моя глупость, Роланд из Гиляда? Голос Блейна зазвучал зловеще. Сюзанна подумала о старом коте, притаившемся у мышиной норки. Хвост мотается из стороны в сторону, зеленые глаза злобно горят. «У нас есть то, что ты хочешь. Но взамен, если получишь желаемое, ты предлагаешь нам смерть. Это очень глупо». «Долго», — долго обдумывал Блейн слова Роланда. «И, наконец...» Сказанное тобой правда, Роланд из Гилиада. Но качество твоих загадок не доказано. Я не хочу отдавать вам ваши жизни за плохие загадки. Роланд кивнул. Я тебя понимаю, Блейн. А теперь послушай и постарайся понять меня. Частично я уже рассказал об этом моим друзьям. Когда я был маленьким, в Феоде Гелиад каждый год проводились семь больших ярмарок в честь зимы, широкой земли, первого сева, летнего солнцестояния, полной земли, завершения жатвы и Нового года. Загадывание загадок было непременной частью каждой ярмарки. Но самую важную роль они играли на праздниках широкой и полной земли потому считалось, что качество загадок напрямую влияет на урожай. Чем они лучше, тем сбор больше». «Это суеверие, не имеющее под собой фактического обоснования», — отрезал Блейн. «Я нахожусь и глупым и раздражающим». «Разумеется, суеверие», — согласился Роланд. «Но ты бы удивился, узнав, насколько четко загадки предсказывали урожай». К примеру, ответь мне, Блейн, на балконе ходят? Старо, и не очень-то интересно, ответил Блейн радостным голосом. Наконец-то ему предложили загадку. На балконе ходят. Загадка основана на фонетическом созвучии. Еще одна загадка подобного рода известна на уровне, где расположен Фиод Нью-Йорк. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Это я знаю, подал голос Джейк. Когда слон пришел на поле, он щипал травку. Да, согласился Блейн. Очень старая, глупая загадка. Годится только для примера. Вот тут я полностью согласен с тобой, дружище Блейн, вставил Эдди. Я не твой дружище. Эдди из Нью-Йорка. Да хрен с тобой. Поцелуй меня в задницу и чеши на небеса. «Небес тут нет!» Эдди с ответом не нашелся. «Я бы хотел услышать и другие ярмарочные загадки из Гелиада. Роланд, сын Стивена». Ровно в полдень на широкую полную землю от шестнадцати до тридцати конкурсантов собирались в зале предков, которые по такому случаю открывали для всех. Лишь несколько раз в году простой люд, купцы, ремесленники, фермеры и тому подобные допускались в зал предков, и в эти дни он заполнялся до отказа. Взгляд стрелка стал мечтательным, отрешенным. Таким Джейк видел его лицо в другой, смутной жизни, когда Роланд рассказывал ему, как он и его друзья Катберт и Жами Однажды пробрались на балкон того самого зала предков, чтобы посмотреть на танцы. Они с Роландом тогда карабкались по горам, преследуя Уолтера. Джейк с любопытством вгляделся в Роланда, вновь задавшись вопросом, откуда пришел этот необычный человек? И почему?» В центре зала ставили большущую бочку и каждый желающий бросал в нее кусочки коры с написанными на них загадками. Многие загадки были старыми, услышанными от стариков, взятыми из книг. Но многие придумывались специально к конкурсу. Трое судей, один обязательно стрелок, выносили решения по каждой и допускали к конкурсу только те, которые признавали пристойными. «Да, загадки должны быть пристойными». Согласился Блейн. А потом их начинали отгадывать. Слабая улыбка осветила лицо стрелка при воспоминании о тех днях, когда он был не старше того мальчугана, что сидел напротив него с ушастиком на коленях. Конкурс продолжался не один час. Отгадчики устраивались в шеренгу посреди зала предков. Место в шеренге определялось жребием, а поскольку место в конце ценилось куда выше, чем в начале, каждый надеялся оказаться последним, хотя победитель должен был правильно ответить хотя бы на одну загадку. Естественно. Каждый мужчина или женщина, а в числе лучших отгадчиков Гелиада были и женщины, подходил к бочке, вытаскивал загадку. Если после трех минут раздумий она оставалась неотгаданной, конкурсант уступал место следующему. Ему предлагалось найти ответ на ту же загадку? Да. То есть времени на обдумывание у него было больше? Да. Понятно. Это круто. Рунт нахмурился. Круто? «Он имел в виду забавно», — вставила Сюзанна. Роланд пожал плечами. Зевак это веселило, тут сомнений нет, но участники конкурса воспринимали происходящее очень серьезно. Частенько после завершения состязания и вручения приза возникали ссоры и даже драки. «Какого приза? Роланд, сын Стивена». Победитель получал самого крупного гуся в Феоде, и год за годом этот гусь доставался моему учителю Корту. Как жаль, что его нет среди вас! В голосе Блейна слышались уважительные нотки. Он, должно быть великий отгадчик. Был великим, кивнул Роланд. Так ты готов выслушать мое предложение, Блейн? Разумеется. «Выслушаю с большим интересом. Роланд из Гелиада. Пусть оставшиеся часы станут нашей ярмаркой. Ты не будешь загадывать нам загадки, потому что хочешь услышать новые, а не пересказывать некоторые из миллионов уже известных тебе». «Совершенно верно». «Мы все равно не сможем найти на них ответы», — продолжил Роланд. Я уверен, ты знаешь загадки, которые поставили бы в тупик даже Корта, если бы он вытащил их из бочки. Уверенности в этом у Раунда не было, но он полагал, что махать кулаками больше не зачем, и пришло время погладить Блейна по-шорстке. Конечно же, согласился Блейн. Вместо гуся призом станут наши жизни. По пути мы будем загадывать тебе загадки, Блейн. Если ко времени прибытия в Топику ты отгадаешь их все, можешь исполнить свой первоначальный план — убить нас. Это будет твой гусь. Но если мы озадачим тебя, если найдется загадка в книге Джейка или у нас в головах, которой ты не знаешь и на которую не сможешь дать ответ, тебе придется довести нас до Топики и освободить, чтобы мы продолжили свой путь». — Это будет наш гусь. Ему ответила тишина. — Ты меня понял? — Да. — Ты согласен? Блейн Мона молчал. Эдди обнял Сюзанну за плечи, поднял голову, разглядывая потолок салона для баронов. Левая рука Сюзанны легла на живот, прикрывая сокрытую в нем тайну. Джейк легонько поглаживал Иша по спинке, избегая кровавых корок на ранах. Они ждали, пока Блейн, настоящий Блейн, оставшийся далеко позади, живущий своей псевдожизнью под городом, все обитатели которого умерли от его руки, обдумает предложение Роланда. "Да", наконец вымолвил Блейн. "Я согласен". Если я отгадаю все ваши загадки, я возьму вас с собой в то место, где тропа заканчивается в пустоши. Если один из вас загадает загадку, разгадать которую я не смогу, я сохраню вам жизнь и оставлю в топике, откуда вы сможете продолжить поиски темной башни, если будет на то ваше желание. «Правильно я понял твои условия, Роланд, сын Стивена?» М «Да». «Очень хорошо, Роланд из Гелиада». «Очень хорошо, Эдди из Нью-Йорка». «Очень хорошо, Сюзанна из Нью-Йорка». «Очень хорошо, Джейк из Нью-Йорка». «Очень хорошо, Иш из Срединного мира». Иш вскинул мордочку, услышав свое имя. «Вы — Катет, единство из множества. Я тоже. Теперь нам предстоит выяснить, какой Катет сильнее». Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь мерным гудением моторов, несущих их через бесплодные земли по тропе луча к Топике, где заканчивался Срединный мир и начинался мир Крайний. — Итак, — торжественно провозгласил Блейн, забрасывайте ваши сети, скитальцы. Испытайте меня вашими загадками. Давайте начнем состязание.